Глава 13. Кэролина Фарлоу. Три дня. Я потратила три дня на то, чтобы это найти. И теперь, держа в руках спасительный фолиант, не могла поверить своим глазам. Почему я не подумала об этом раньше? Почему с самого начала не задалась вопросом, а откуда вообще взялись духи-хранители? Пришли с изнанки. Как? Благодаря ритуалам, которые когда-то проводили маги-водники, стихия воды всегда помогала проводить древнейшие ритуалы с максимальной точностью. Мы чувствуем изнанку своим нутром. Наверняка есть и другие способы, но самый простой воздействовать на музейного духохранителя именно с помощью стихии воды. Подводя черту, чтобы сравнительно легко и просто снять обеты, нам в любом из предложенных Кассандрой Вариантов потребовалась бы моя истинная стихия стихия воды. Другой вопрос как ее использовать так, чтобы не вызвать подозрений. Время сильно поджимает, искать иной вариант решения слишком опасно. Связь обета может укрепиться. Если бы дело не было столь деликатно по своей природе, я бы написала Джонасу Воду, своему жениху. Он глава тайного клана магов водников. И точно посоветовал бы, как действовать. Но один тот факт, что он не просто просил, а буквально требовал, чтобы в столице при обучении я не высовывала носа или написать. А, как же все это сложно само по себе, а если учесть, что я даже обговорить разные варианты ни с кем не могу. А что, если и правда попробовать приобрести водную стихию в колбе? С финансами проблем не было. Я хвалила себя за то, что последние два года все карманные деньги, что приходили ко мне на счет, перебрасывала на другой, тот, который отец не смог бы заблокировать, если бы ему захотелось. Конечно же, после того, как Бернарда исключили из рода Фарлоу, засущий пустяк, одну единственную азартную игру в недопустимом месте, я не могла не думать о том, что со мной поступят так же, если я оступлюсь откинулась на спинке стула и прикрыла глаза «Еще и эта матушка Гусыня, первая подсказка, которую она опубликовала на стенде, меня по-настоящему испугала. Сизые голуби, но не летают. Впрочем, по небу тоже гуляют. Гусыня почти прямым текстом сообщила, что речь идет о таверне Сизые облака. Понятия не имею, откуда у этой сплетницы такая осведомленность». Но меня это по-настоящему встревожило. Спустя два часа после того, как Гусыня обнародовала первую подсказку, Рэй написал письмо. Не переживай. Портье, работавший в тот день и утро, отбыл из города по очень срочным делам еще вчера, решать вопросы с внезапным наследством. С одной стороны, меня восхитила скорость, с которой Рэй решил вопрос, Причем сразу, как только Гусыня вообще открыла рот, предугадал возможную подсказку. С другой я не могла не думать, что это вызовет лишние подозрения. А с третьей в коридорах академии все еще велись споры о том, что это за сизые голуби такие, которые и не птицы вовсе, но тоже летают. Радовало то, что куда больше людей озаботились поиском самой Гусыни. Насколько мне известно, многие студенты объединились в группы, чтобы разделить усилия. Еще бы тысячи золотых на дороге не валяются. Трехмесячный оклад какой-нибудь подавальщицы в таверне. Я зевнула. Последнее время поспать мне удавалось не больше трех часов, и это сильно сказывалось на моих нервах. Я уже давно всерьёз подумывала дойти до лекаря в городе и приобрести успокоительных микстур. Но это из-за того, что теперь почти 24 на 7 была под надзором последователей матушки Гусыни. Не хотелось привлекать лишнее внимание. Надо поспать. И утром принять решение, каким способом я буду добывать водную стихию: своими силами или пытаться купить, потратив почти все скопленные деньги. Встав из-за стола, я двинулась к кровати и вдруг ощутила что-то странное. Внутри, ближе к сердцу, разлилось внезапное тепло, Следом, будто концентрируясь в одной точке, слилось в крохотную каплю чистого огня, обжигающий, больно и в то же время приятно. Это не может быть. Неужели это первый крюк привязки? Так быстро? Паника она накрыла с головой, душа в объятиях Пол вокруг меня вдруг покрылся льдом, воздух наполнился влагой. кристалл издал вибрирующий звук. Рей. Каюсь, я не сразу одобрила обратную связь. В первую секунду меня одолел порыв прямо сейчас собрать все вещи и уехать подальше из Норменхема. Только потом я начала себя убеждать в том, что это лишь первый сигнал привязки. Мы столько времени потратили на изучение обетов Знали наверняка, что рано или поздно это просто обязано произойти. Мы ощутим легкие отголоски стихии друг друга. И вряд ли при столь легком влиянии можно различить стихию льда и воды. По своей сути они весьма схожи. Вот только водники всегда были ближе к философии жизни, адепты стихии льда к смерти. Странно, что боялись именно воды. Что ты ощутила? Стоило мне одобрить входящую связь, как я услышала восторженного Реймонда. "Женя", нехотя призналась я, и чуть подумав добавила, и как будто эмоции обостряются, становятся горячее. Рэйх хрипло рассмеялся, отклик прям легкие. Обычно у огневиков эмоции бьют фонтаном, как у королевского дворца в столице, пламенным, разумеется. Знаешь, благодаря твоей стихии мне вдруг стало куда спокойнее. Мой огонь перестал жрать. Я вновь занервничала. Может ли так влиять остаточная стихия льда или в Реймонде откликается вода? Вода и огонь, лед и пламя. Их и вправду может быть сложно различить. Нам нужно поторопиться, выдохнула я. Знаю, же тихо ответил Рей. Хотя не буду скрывать, мне понравилось ощущать твою стихию. Как бы я ни хотела выспаться, сделать этого не удалось. Теперь я еще сильнее ощущала необходимость в срочном решении вопроса с обетами. Внутренний огонек уже не обжигал, но эмоции я и правда ощущала острее. Когда с утра Эстер постучалась в мою комнату, Я с превеликим трудом сумела не сказать ей что-то едкое. Она все еще была главной кандидаткой на роль матушки Гусыни. Я к ней присматривалась и пыталась действовать по принципу: держи друга близко, но врага еще ближе. Знала, что и Кассандра со своей стороны тоже пытается разгадать тайну личности сплетницы. Я поделилась подозрениями. Но после завтрака отделалась от нее зашла в дамскую комнату перевести дыхание и успокоиться. Понятия не имею, понравилось Реймонду или нет, но мне его стихия лишь мешала. Слишком много чувств. Раздражал каждый лишний взгляд, брошенный в мою сторону. Легкий шепоток неподалеку, даже когда я не была, она все сто уверена, что разговор именно обо мне. Это все серьезно мешало сосредоточиться. Закрывшись в дальней кабинке, Я глубоко вдохнула и так же тяжело выдохнула. Мастер Харис говорила, что для сдерживания эмоций, чтобы не провоцировать выброс стихии, иногда достаточно просто правильно подышать. Успокоиться мне не дали. Хлопнула входная дверь. Послышались голоса, знакомые голоса. "И как у вас с Майком?" одна из подружек Кэсси, Лилу, вроде. "Ты все еще не сказала Кассандре?" Нет, и не стану, произнесла Фло. Если узнает сама, будет интереснее. Странно, что ей братец до сих пор не рассказал. Вот это был бы удар. Я бы на его месте тоже промолчала, фыркнула Лилу. У тебя к нему хоть серьезно или? Или? коротко ответила Фло. Просто хочу отомстить Кэсси и ее братцу Тугадуму. Майк тоже Играешь с огнем. Кассандра может отомстить. Разве тебе не страшно? Пусть мстит. Эту фразу Фло бросила с прозрачной злостью, даже не пытаясь скрыть эмоции. Лилу, тебя саму доконала эта семейка. Мне хоть хватило смелости вытащить язык из пятой точки и перестать перед ними стелиться. В ушах зазвенело, внутренность искрутила. Я ощутила жар, распаляющий нутро. По-моему, у тебя хватило смелости только на тихую подлость, произнесла я, покидая свое внезапное убежище, всё тем же языком в пятой точке, причем чужой. Перед глазами бесновались красные мушки, злость достигла пика, и этих людей Кассандра называла своими друзьями. В таком случае хорошо, что я никогда не тратила время на формирование подобных отношений. А ещё какой-то крохотной частью себя я осознавала, что совершила фатальную ошибку, вступилась за Кассандру Коулс. По официальной версии мою злейшую врагиню. По неофициальной даже не знаю. Она помогала не только с обетом, но и с гусыней. Я видела в ней куда больше, чем пресловутую официальную версию. Это она разместила новость про твоего жениха. Испуганно произнесла Лилу. Видимо, попыталась перетянуть меня на их сторону. Неужели подруга Кэсси впрямь считала, что я удивлюсь? А ты можешь разместить новость про меня и Майка, предложила Флоренс с внезапной сладостью в голосе. Отомстишь. Можешь даже сказать, что я одновременно и с Майком, и с Реймондом. Мы тебе многое можем рассказать, вторила Лилу, заглядывая мне в глаза, как преданный щенок. Примеры у Кассандры беда с эмоциями. Иногда ее стихия берет верх, и она может стать опасной для окружающих. И до сих пор занимается с мастерами огня, чтобы научиться это контролировать. Мерзко. Коул поступила в разы честнее вас. Она никогда не скрывала своего отношения ко мне. Я знала, чего от нее ожидать. Но она не притворялась мне подругой. Честнее, не правда ли? произнесла я. Эмоции начали остывать, Лед их пригасил. Я никогда не воспользуюсь сплетнями, которыми поделились ее заклятые подружки, но обязательно поведаю ей про то, каких гюрс она пригрела на груди. Вам обеим не хватает чести и в дружбе, и во в Лилу с Фло переглянулись. Вторая нахмурилась. Я достаточно наговорила для того, чтобы вызвать слишком много вопросов. И не жалела об этом, считала, что поступила правильно, и повторила бы это даже если бы эмоции не взяли вверх. скорее всего. Нет, дамочки, это полный звездец. Хлопнула еще одна дверь кабинки. Я замерла. Никак не ожидала, что существует настолько роковые стечения обстоятельств. Вот насколько велик шанс, что в одном, причем в самом дальнем и редком используемом Из дамских туалетов встретятся сразу четыре девушки: я, Лилу с Фло и Кесси. Один на миллион, причём выглядела Коулз излишне бодрой и радостной. Я ни на секунду не поверила, что эти эмоции искренне. Даже не знала, что вам со мной настолько тягостно. Тебе, Лилу, наверное, труднее всего пришлось, когда твоя семья обанкротилась и вам потребовался поручитель. Я отца убедила. Но как-то не подумала, что тебе прямо сложно придется принимать мою помощь. А тебе, Фло, наверное, было невыносимо со мной дружить, когда на первом курсе про тебя начали распространять сплетни, болтая на каждом углу про твой облегченный моральный облик. И я это прекратила. "Кеси мы?" Лилу опустила взгляд. "Никакого мы, дамочки", выркнула Коулс. Если вам так сложно, я с легкостью отступлю назад, а ты, Фло, задумайся. С самого начала нашей дружбы ты только и делала, что подбирала за мной объедки. платья тех же цветов и фасонов, украшения точь в точь. Теперь вот майк? Наслаждайся. Меня это уже давно не волнует. Но всегда помни, что это твое очередное подражание. Пожалуй, мне стоило уйти сразу, как только Кассандра вышла из кабинки. Я не испытывала никакого восторга, наблюдая эту некрасивую сцену. А лица Фло и Лу вообще вызывали рвотный рефлекс. Всегда не выносила таких людей. Ха! Давно пора, со злостью выплюнула Флоренс. Без нас ты останешься одна, помни об этом. Лучше уж вообще без друзей, чем с такими. язвительно выдала Кэсси. К тому же у меня есть брат. Не зря он, кстати, отказал тебе. Всегда знала, что у Рэй отличный вкус, и он не станет размениваться на дешевок. Фло покраснела от злости, хотела что-то сказать, но Лилу дернула ее за руку к двери. Уже у самого выхода Флоренс бросила: "Ну вот и помни, что твой несравненный братец не стал тебе рассказывать про меня и Майка. Дверь закрылась. Мы с Кассандрой остались наедине. Первая мысль, которая пришла мне в голову, проверить остальные кабинки. Даже не удивилась бы, если бы из одной из них вышел Рэймонд или Майк, к примеру. Но это оказалось лишним. Дверцы всех были настежь открыты. Да и какие Рэймонд и Майк в дамском туалете? Это было чересчур, да? Упавшим голосом поинтересовалась Кассандра. Стоило Лилу и Фло покинуть помещение, как ее плечи тут же опустились, огонек, еще минуту назад сверкавший в глазах, потух. Это было некрасиво. Не стала я убеждать ее в обратном, но точно не слишком. Я бы поступила жестче. Колс подняла на меня взгляд, тяжело вздохнула. Спасибо. За что? изумилась я вступилась. Она неуверенно пожала плечами. Ее голос показался мне надломленным. Огонек внутри потеплел, захотелось как-то поддержать Кассандру. Я даже подалась вперед, но вовремя себя остановила. Если вдруг я сейчас полезу с объятиями поддержки, это будет по-настоящему слишком. Хорошо, что это всплыло сейчас, а не, к примеру, через десять лет. Было бы куда обиднее, произнесла я. Они не успели тебе навредить. Кассандра промолчала, отвела взгляд. Рейни рассказал тебе, потому что не знал как. Я тоже не знала. Это очень непросто. Ты знала, видела, В кто день в мужском общежитии. Но одно дело не рассказать о том, что твоя подруга начала встречаться с бывшим, а другое промолчать о том, что твои подруги вовсе не подруги. Если бы ты сама все этого не слышала, я бы рассказала. А я бы не поверила, призналась Кассандра. Наверное, это мой эгоизм и тотальная слепота. Я искренне считала, что меня обожают. С ее губ сорвалась горькая усмешка. Через мгновение над головой раздался звонок, извещающий о начале занятия. Мне пора. Мастер Харис лютует из-за опозданий. Вяло произнесла она: "Кэсси". окликнула я, когда Коулс уже подошла к двери, испытала острую необходимость произнести: "Ты хороший друг. Я видела и чувствовала". Она легко, но грустно улыбнулась, кивнула и вышла в коридор. Я осталась в одиночестве. Мне хватило полминуты, чтобы написать Рейю: "Кассандра сейчас нуждается в твоей поддержке" после чего направилась на пару общей истории магии, как оказалось, после на театральное представление с разбором наших докладов. Рэймонд Коулс. Мне было хорошо. Да, Одури, хорошо. Впервые за всю мою жизнь эмоции растекались по нутру приятным теплом, не душили своим присутствием обжигающей волной. Я никогда не думал, что связь с магом ледяной стихии настолько полезна для огневиков. Беспокоило одно. Тату-блок постепенно рассеивался. Не то чтобы я всерьез опасался проявить свою вторую ипостась, но отчетливо понимал, каждая новость должна быть преподнесена в свой срок. Сейчас я попросту не смогу этим грамотно воспользоваться. Признаюсь честно, я не хотел разрывать обед наслаждался новыми ощущениями, и икаюсь, какой-то миг даже перестал искать способы влияния на духа-хранителя. Вот только Кэрри не перестала. И потому нашла. Выхожу через десять минут. Отразил кристалл связи письмо от Кэролины. И как она смогла раздобыть склянку со стихией воды, и сколько ей это стоило. Кэролина не призналась. Давить не увидел смысла, да и сложно это по кристаллу связи. С этой треклятой матушкой Гусыней к ней вообще не подступиться. Я ощущал, как раздражается Кэрри от постоянной слежки. Мой огонь полностью раскрыл ее эмоции. Я видел каждый всплеск, ощущал запах и вкус эмоций. В первый момент испугался, что теперь для всех сильных огневиков Кэрри открытая книга, но сестра развеяла мои страхи. Кэри стала открытой только для меня из-за связи. Колебался с пару минут, но после решил выбираться из мужского общежития. Если для Кэролин это важно, придется пойти на снятие обета. К тому же впитывать ее эмоции чревато уже для меня. Через 20 минут я был у входа в музейный зал в небольшой нише Подли, где мы и договаривались встретиться. Обнаружил сестру и Кэрри. "Ты очень-очень долго", недовольно бросила Кассандра. Кэрри промолчала. Вдохнув поглубже, я уловил ее нервозность и азарт, пикантный вкус с легкой остринкой. Не успел остановиться вовремя, впитал остаточный след, из-за чего получил укоризненный взгляд сестры. Кэролина ничего не заметила. В музейный зал мы заходили вместе. Нам навстречу тут же выплыл дух хранитель. Но пока мы ничего не коснулись, сделать он ничего не мог. Пыльца. Кессе протянула ладонь, чтобы начать чертить символ для ритуала по отвлечению Духохранителя. В символогии она была лучшей. Я с неохотой отдал ей мешочек. Всё внутри вопило о том, что то, чем мы занимаемся, неправильно. Наша с Кэри связь должна остаться. Но то эмоции Рацию целиком и полностью поддерживала Кэролину. Парло в то время, пока Кассандра взялась за чертеж, занималась другим. Достала из кармана светящуюся чистым голубым цветом стихию, начала ее взбалтывать, едва слышно проговаривая какие-то слова. Складывалось ощущение, что она четко знала, что делает. Подумать только, в нескольких шагах от меня находится стихия, которая давно вымерла вместе с магами найти ее в таком виде за какую-то пару дней. Отец явно недооценивает влияние Фарлоу и их связи. Я бы не смог, точно не смог бы. «Звездец!» — прошептала Кэсси. "Никогда такого не видела. Это очень красиво. В нашем роду всегда крайне высоко ценились прошлые деяния магов воды. Мы бесконечно их почитали". Лет десять назад отец все еще верил в то, что водная стихия живет в людях, снарядил экспедицию, но тщетно. В тот момент у всех нас опустились руки. Без мага воды, способного управлять своей стихией, мама не вылечится. Тут даже склянки не помогут, проверено. Я как заворожённый наблюдал, как Кэрри позволяет стихии переползти на свои руки как мягко ласкает ее пальцами одновременно и убаюкивая, и подчиняя. На ее губах вдруг появилась нежная улыбка, в ауре отчётливо засветилось спокойствие и счастье. Стихия воды наделила ее уверенностью в том, что она делает. Это сводило с ума. На этот раз по-хорошему. Я с упоением касался эмоций Кэрри, сдерживаясь, чтобы их не впитать. Хочешь потрогать? вдруг предложила сестре Кэролина. Улыбка на ее губах стала еще мягче. Не бойся, она не кусается. Точно можно? С восторгом и благоговейным шепотом поинтересовалась Кэсси. Кэролина кивнула, и Кассандра в два шага сократила между ними расстояние, мягко коснулась переливающейся субстанции на ладонях Кэролины и шумно выдохнула. Меня кольнула ревность. Почему Фарлоу не предложила мне? Это восхитительно, произнесла Кассандра. Ее волосы налились огнем, но совсем не так, как это происходило, когда сестра злилась. Нет, это был спокойный и глубокий огонь. Когда Кассандра отошла, Кэрри повернулась ко мне. Вы приподняла брови безмолвно спрашивая не хочу ли я в этот же момент я уловил исходящую от нее неловкость с Кассандрой она подобного не испытывала помотал головой во-первых из гордости во-вторых из-за того что ее неуверенность передалась и мне и пожалел в этот же миг от Кэролины вдохнуло чем-то совершенно новым стыдом Внезапная эмоция. почему «Пора!» – пробормотала она, оборачиваясь к символу, выведенному пыльцой на дощатом полу. Пока что вам лучше отойти подальше, чтобы не затянуло в ловушку. Да-да, вот так достаточно. Дух-хранитель, всё ещё не ощущающий никакой подлянки, висел в воздухе замерзшей бестелесной статуи. Керри встала возле символа, позволила чужеродной стихии овить свои руки испешно начала говорить слова ритуала. Ее каштановые волосы налились светом, магическая аура, наполненная магией воды, почти душила своей мощью, но в то же время словно напитывала. Слова становились спешнее, стихия уже бурлила на краях символа, превращаясь в воронку. Ты видел? вдруг шепнула Кассандра. Что? Переспросил я, не в силах отвести взгляд от таинства, разворачивающегося прямо перед глазами. Я знал, что если кто и может совладать со стихией воды, так это ледяные маги, но даже не подозревал, что Каролине это будет так же легко, как дышать. По крайней мере, именно так выглядело со стороны. "Нет, ничего", показалось. Туманно отозвалась Кассандра. "Соврала. Вот только разбираться, в чем именно было недосуг. Ритуал сработал. Духа-хранителя затянула в воронку. Ловушка рассчитана на час-два, не больше. Стихии бы не хватило, сдавленным голосом произнесла Кэрри, оборачиваясь к нам. Ну что, к снятию обетов? Ты себя нормально чувствуешь? поинтересовался я. Я же говорила, что для этого ритуала мне не придется пропускать чужую стихию через себя. Наоборот, Кэри улыбнулась. От нее повеяло таким спокойствием, что я просто кивнул. А как понять, что ловушка сработала? Кассандра не успела закончить вопрос. Кэрри тут же дала на него ответ. Совершенно спокойно положила руку на висящий рядом щит. Дух-хранитель, замерший в ловушке, даже не шелохнулся. Она шагнула к постаментам с артефактами стихии, глубоко вдохнула, настраиваясь. И именно в этот момент произошло то, что мы втроем вспоминали после не единожды, детально. Комната пошатнулась, раздался жуткий скрежет, и я ощутил, как ноги начали увязать в клейкой жижи. Попытался вырваться, краем глаза подмечая, что Кэролина пробует эту жижу заморозить, тщетно. Огонь Кассандры на внезапно возникшее болото тоже не подействовал. Я зацепился за ближайший постамент, пытаясь подтянуться, но по телу ударила внезапная ударная волна. Меня и кэсти снесло на пол, фарло каким-то невероятным образом удалось удержаться на ногах. Неужели нас поймали? До меня дошло, что нет, только когда в окне мелькнули две фигуры, облаченные в тёмные одежды. Их лица скрывал черный туман. Вряд ли работники академии стали бы так прятаться. Извилины зашевелились с утроенной силой. Почти мгновенно в голову пришла мысль, что нас пытаются подставить, и, судя по всему, план был разработан еще в тот миг, когда Кэрри опаивали той дрянью. Но как они могли угадать, что мы заключим обеты? Неужели и на меня влияли? Все эти мысли пролетели в голове за одну секунду. В следующую я уже направил огненную ударную волну в пришедших. «Нарушь ловушку", выкрикнул я в сторону Кэрри. "Дух-хранитель защитит артефакты, раз уж мы не в состоянии". Идиоты, боги, какие же мы идиоты. "Не выходит", сдавленно ответила она. Мою волну впитало болото, в котором мы с Кассандрой так неудобно увязли. Я видел, что сестра старается воссоздать какие-то незнакомые мне чары, а потому пытался ее прикрыть. Кэролина, сообразив, что с ловушкой ей не справиться, тоже пыталась воздействовать на пришедших, но бесполезно. Они шли по болоту, как по мраморному полу, легко и непринужденно. разве что не спешили то ли из-за их же магии, то ли насмешку. Это злило. Я не знал, что делать. Трижды проклял себя за то, что сам же настоял на тату-блокираторе. Если бы не она, я бы точно смог справиться, сообразив, к чему приближаются злоумышленники к стихийным артефактам. Ну, конечно же. Кэролина попыталась воздействовать на сторонние предметы. Болото отражало почти все чары крохотной частью себя, той, что оценивала ситуацию, я уловил взрыв эмоций с ее стороны. Мощный всплеск магии, и один из преступников пошатнулся, схватившись за живот и выгибаясь назад, как тряпичная кукла. Второй, увидев, что первого все же достало, бросился вперед. Мне оставалось только бесцельно лупить магии и наблюдать, как сперва один, следом второй и третий артефакты пропадают в принесенном мешке огонь лед, свет тьма Еще мгновение из постамента пропал воздух